Глава 4. Информационная справка. Призрачные порталы являются разрывами в пространстве, своеобразными дверьми между измерениями духов и людей, позволяют мгновенно перемещаться между мирами. Помимо естественных порталов, существуют искусственные. Их открывают так называемые печати, способные создавать прорехи в пространстве. первой печати порталов Считается Адриан Дюваль. Утро следующего дня удручало. Камила ощущала себя вымотанной, буквально половой тряпкой. Накануне ловцы не удостоили их с Андрея никакой конкретики, сославшись на не до конца собранные данные и предложив вечер понедельника для обсуждения, чем вызвали ее праведный гнев. И чуть только девушке была возвращена свобода передвижения, она возмущенно покинула базу. Время уходит, а со мной делятся лишь крохами информации. Инга попыталась поговорить с девушкой, прислав сообщение на ее телефон, чтобы не злилась. Мол, они не хотят давать ложную надежду, а брать их с Андре на задание сейчас рискованно, вдруг снова будет приступ. Камила игнорировала подругу. С одной стороны, она понимала, что Инга права, но с другой, прошло слишком мало времени и все еще было обидно за такое отношение. Девушка не привыкла, что на ее вопросы все просто отмалчиваются. Сейчас же Камила находилась в абсолютно незнакомой школе Андрея. Здание расположилось не сильно далеко от ее родной школы, и до него можно было доехать на привычном автобусе, даже без пересадок. Может, на обратном пути смогу вздремнуть? Шел бесконечно длинный урок химии, и девушка молила небеса, чтобы произошло хоть что-то что прекратило бы ее мучение. Внезапно, будто услышав ее мысли в кармане джинсов, раздался вибрацией. На телефон пришло новое сообщение. Прервав свои невеселые размышления на тему, какого черта она здесь делает, и что эта девчонка слева так пялится, Камила оторвалась от хлоридов натрия, валентности элементов, летучих веществ и уставилась в экран телефона. Слава! Камила удивленно обернулась. С предпоследней парты второго ряда на нее смотрел абсолютно незнакомый парень. Девушка кисло улыбнулась. Парень недоуменно на нее покосился и поспешил уткнуться носом в учебник. Сила привычки. В ее классе позади всегда сидела Слава. Девушка отвернулась и вновь посмотрела в телефон. Понадобилось всего несколько секунд, чтобы она уловила весь смысл сообщения. «Какой колодец?» – вскрикнула девушка и осеклась, заметив недоуменно смотрящих на нее одноклассников и выжидающую уставившуюся на нее учительницу. «Извините!» – смутилась девушка и опустила голову. «Портал, колодец, книга, стоп! Неужели они нашли точное место?» – с восторгом промотала Камила, вновь перечитывая сообщение. Как и догадывалась девушка, пока они с Андреем сетовали на нелегкую судьбу друг друга. Их напарники все же смогли отбраковать по картам неподходящие для той самой призрачной книги места и обнаружили максимально вероятное ее расположение – старый и уже целую вечность функционирующий колодец. Находился он почти на краю города, рядом с главной достопримечательностью – ботаническим парком. Девушка могла даже примерно прикинуть, где именно мог бы быть этот колодец. В детстве, когда Камила вместе со своей мамой ездили в ботанический парк, ей настрого запрещалось далеко забегать. Туда, где уже была окраина. Да, девушка и сама, в принципе, не горила желанием заплутать среди густых деревьев или свалиться в какой-нибудь овраг. Но, естественно, сейчас все не могло быть слишком простым. По словам Славы, старые карты на базе ловцов показывали что в районе того колодца раньше находился портал была отметка что он давно запечатан но ловцам ни разу не приходилось его проверять разумеется щепетильный сол хотел на всякий случай произвести разведку с подготовкой по этой причине ловцы не торопились выдвигаться к колодцу не теряя ни минут конечно даже будучи новичком камила догадывалась что если есть вероятность прорыва портала, то справиться со злобными духами в одиночку у нее вряд ли получится. К тому же, из оружия, у девушки был лишь запасной антипризрачный бластер Андрея в рюкзаке, а не привычный двуручник, оставленный на базе. Стрелять из него она еще даже не пробовала. Все это было максимально логично, но девушке промедление было совсем не на руку. Прошлой ночью приступы жара накатывали на нее волнами. И, чтобы хоть как-то удержать свое сознание и не натворить дел, девушка забаррикадировалась в ванной Андреев изнутри и всю ночь полоскала голову в холодной воде. Даже беспокойный и урывчатый сон в эту ночь стал для нее непозволительно роскошью. Каким-то необъяснимым внутренним чувством Камила понимала, что времени у нее осталось критически мало. Она не осознавала в полной мере, с чем столкнулась, но знала что новый приступ придет внезапно и будет длиться дольше предыдущих. Прервав тяжелые мысли девушки, прозвенел звонок. Она быстро собрала свои вещи, накинула на плечи верхнюю одежду с рюкзаком и вышла на крыльцо школы. Озираясь, она попыталась определить количество километров, которые предстояло преодолеть на пути к парку. Без вариантов, придется ехать до конечной остановки на автобусе а после уже идти пешком до окраина. Спустя час тряски в стареньком автобусе, не получив ни одного нового сообщения или звонка, девушка добралась до парка. Дальнейшая дорога была возможна только пешком, прямо через узкие тропинки и сквозь чащу деревьев. Осенняя природа всегда нравилась девушке своими красками, пока еще деревья были пышные, просто поменяв свой цвет зеленого на желтый, оранжевый и багряный. Сбросив на дорожке лишь малую часть листвы, делая весь мир вокруг каким-то сказочным. Камила не заметила, как невольно сбавила шаг, любуясь природой. Впрочем, она все равно лишь предполагала, куда идти, и просто брела как окраине, пытаясь вспомнить те места, куда и запрещала убегать мама. Время клонилось к вечеру, воздух заметно похолодел, и она глубже запахнула свой теплый мужской плащ. Полагаясь лишь на судьбу и божественное провидение, девушка продвигалась все дальше и дальше, к самой окраине парка. Прошла, казалось, вечность, когда она, наконец, обнаружила тот самый колодец. Если точнее, она его почувствовала. А если уж говорить совсем точно, то в данный момент Камила восседала на куче непонятной грязной массы, пожухлой травы и груды камней на дне того самого властчастного колодца. Черт! Девушка угораздила поскользнуться и свалиться прямиком в него. Колодец казался больше похожим на простую глубокую яму. Верх его был разрушен и присыпан опавшими ветвями перемешку с листьями, с одной стороны. С другой верхушка, что была почти вровень с землей и густо поросла скользким мхом. На нем нога девушки оступилась. Еще и телефон не ловит на глубине. Просто шикарно, Камила. Стало намного холоднее, и тело девушки начало дрожать. В бесплодных попытках выбраться наружу она лишь ободрала до крови ладони, в которых, раз проклиная себя за то, что хотя бы не написала остальным ловцам, почему не придет сегодня на базу. Скорее всего, они догадаются, где ее искать, но до этого времени она, возможно, просто окоченеет. Пытаясь ощупать ту массу, на которой сидела, скользя по старым веткам, и оцеревшей листве. Рука девушки запуталась в чем-то похожем на длинные нити. Подняв ладонь вверх, к ускользающему на глубине свету, Камила удивленно разглядывала тонкие зеленые пряди. «Это что, чьи-то волосы?» Девушка встряхнула рукой, и длинные нити волос, в последний раз сверкнув зеленью на тускнеющем свету, осыпались куда-то на дно колодца. Камила вновь стала ощупывать массу под собой. Какие-то листья и комки земли, что-то мягкое и рыхлое, как вдруг рука наткнулась на крупный твердый предмет. «Неужели повезло?» – вздрогнула девушка, потянув предмет на себя. Нехотя поддавшись, выпутываясь из комков листьев грязи и веток, на тусклый вечерний свет над головой показалась увесистая книга. «Повезло!» – выдохнула девушка – непроизвольно растягивая губы в улыбке. Ее зубы стучали друг от друга. Камила понятия не имела, сколько ей еще было суждено провести в этом колодце, да и вообще, вытащит ли девушку из него. Но на душе стало веселее, она справилась и даже не встретила ни одного духа. Возможно, мы сможем вернуть нас с Андре в свои тела до того, как случится очередной приступ? Камила стала ощупывать книгу. Она была влажной, неприятной на ощупь, но девушку это совершенно не смущало. Попытавшись открыть книгу, она поняла, что ее страницы настолько хрупкие и слипшиеся, что лучше немедленно прекратить это занятие. Девушка вздохнула, и тут «Камила! Камила!» раздалась сверху. Колодец услушливо послал эхо девушке прямо в уши. В гущающейся темноте ее собственное имя звучало потусторонне, и Камила на мгновение замерла от ужаса. Я поторопилась с тем, что никаких духов здесь не встречу, но этот голос был знакомым. «Ками! Камила! Ты там?» – громко закричали сверху. И, подняв голову, девушка увидела темный силуэт Инги. Мысли о потустороннем мгновенно были вытеснены радостью при виде подруги. Ее нашли. Камила так хотела крикнуть в ответ, что она здесь, она слышит Ингу, что из горла вырвался лишь хриплый звук. Однако Инга, видимо, услышала и его. «Эй, я, кажется, ее нашла!» прокричала девушка куда-то в сторону. «Уже идем. донеслось до Камилы голос одного из парней. Расслышать, кому именно он принадлежал, было сложно. «Отлично! Когда мы ее вытащим, я лично ее прикончу!» Этот голос был мрачным и не сулил Камиле ничего хорошего. Девушка услышала звуки приближающихся шагов, и в колодец засветили фонарики. — Да, это она! — заявил третий голос. — Вон, лежит себе, прохлаждается. Она там примерзла уже, наверное, — произнес первый голос. Но и по делу. Говорил, на каждой тренировке никуда без нас не лезть, — рявкнул второй голос. В этот момент парней перекричал голос Инги вы долго что то стоять будете глазить холодно почти стемнело надо ее достать поскорее надо им вот только как притворно жалостливо вздохнул третий голос может бросим туда Анри, а они там походу, сами придумают предложил второй голос эй я и так тащился сюда на ночь глядя чтобы найти ту бунтарку но туда я не полезу тогда братья шевели мозгами отрезала инга андрей продолжал ныть Я и так настрадался, обмениваясь с ней делами, А мозговой штурм это вообще по части игрика. Камила же сидела не в силах вымолвить и слова. Из горла лишь вырывались тихие хрипы и редкие покашливания. Надеюсь, что это простуда, а не воспаление легких. Значит так, недовольно сказал второй голос. Я сейчас спущу ей веревку, пусть карабкается сама. Гениально! «Вот только она, по-моему, не то, что куда-то карабкаться. Она и пальцем пошевелить не может. Сидит там и кашляет», — с сарказмом заметил Андрей. Камиле оставалась лишь молчать и скрипеть зубами. «Гадионыш! А так хорошо вчера общались!» Тем временем у ловцов созрел еще один гениальный план спасения девушки. «Так», — произнес первый голос, — «меняем план Соло. Я опускаю вниз веревку». Изменений пока не наблюдается», – вставил пять копеек Андрей. Голос, как ни в чем не бывало, продолжил. Потом Инга спускается вниз, обвязывает себя с камней веревкой, и мы вытягиваем их обеих наверх. «Игорь, почему я? Ты же знаешь, у меня клаустрофобия», – возмутилась девушка. «Спасибо, Ин. я тоже тебя люблю, подруга». «Потому что ты самая легкая», – невозмутимо ответил Игорь. «Похоже, парня ничто не могло вывести из себя». Инга тем временем покосилась в сторону Андрея, намекая, что он сейчас тоже в девичьем теле. Почти мгновенно раздались возмущенные вопли парня. — Не смотри на меня, Камила весит тонну, ты по росту ниже, и вообще, не полезу я туда, я же сказал. Вытягивать ее тоже не горю желанием. Может, сами как-то справитесь? Какой же гаденыш, дай мне только выбраться отсюда. Ну, зачем снова так мерзко себя вести? Андрей, «Если ты сейчас же не успокоишься, я сброшу тебя в этот колодец по совету Солы, причем без веревки». Путничным и абсолютно лишенным даже тени раздражения голосом оповестил блондина Игорь. «Он может, очень в его стиле. А я предварительно заставлю тебя сожрать весь этот моток веревки». «Так, ради забавы», – мрачно добавил Слава. Андрей фыркнул и закатил глаза. «Все поняли, что делать?» – спросил Игорь. «Тогда начинаем». Через пару минут возле лица Камилы повисла веревка. А еще через мгновение по ней почти бесшумно спустилась Инга. Ками! шепнула она. Девушка скосила глаза в сторону подруги. А Обездвиженность замерших конечностей позволила Каме лишь это. «Как ты тут?» – Инга задала самый идиотский вопрос в данной ситуации. Камила растерянно моргнула. Инга не пыталась больше вести с подругой беседу. Протянула к ней руки и стала обвязываться тонким концом веревки, привязывая к себе. Закончив вязать узлы, Инга неловко обняла Камилу за талию и дернула длинный конец веревки. Девушек тут же качнула в сторону, а потом плавно и медленно начала поднимать наверх. Прошло совсем немного времени, и вот они уже были на поверхности. Вокруг царила тьма. Солнце уже село, дул ветер, и кругом носились листья. На камилу уставилось одно озлобленное и два недовольных лица. В тот момент, когда Инга спрыгнула с края колодца, бережно придерживая подругу за талию и уже начала отвязывать от нее веревку, к девушкам подскочил разъяренный слава. Буквально, сорвав остатки веревки, выхватил камилу из рук блондинки, приподнял ее над землей и начал трясти. Ты просто идиотка! Взорвался он, тряся девушку как тряпичную куклу. Как ты, дурья башка, догадалась припереться сюда без нас, без снаряжения, и рации. Идиотка, дура! В ответ Камила лишь сдавленно мычала и с ужасом смотрела на славу. Таким девушка его еще никогда не видела. Парень просто метал молнией. Камила уже начала мутить от тряски, когда она почувствовала, что Игорь. Выдирает ее из схватки ловца. Слава! рявкнул он. Успокойся. Инга и Андрей, растерянные и удивленные, стояли рядом. Нужно уметь держать себя в руках. Напоследок выплюнул Игорь, поудобнее перехватив девушку и быстро пошел куда-то в темноту парк. Пройдя несколько метров, парень покосился на камину. С тобой все в порядке? спросил он, неся ее на руках. Зрелище было странное. Один парень несет на руках другого, но Камила продрогла и не могла пошевелиться, так что другого выхода в принципе не было. Она кивнула. «Тебе холодно, бледное, как смерть», – констатировал Игорь. «Сейчас вызовем такси и поедем на базу». «Ну ты устроила нам вечерок». По правде сказать, в этот момент девушку мало интересовало, куда они направлялись. Она и так была измотана бессонными ночами. А тут еще несколько часов в колодце. Ее веки медленно стали наливаться свинцом. «Твоим родителям мы сказали, что ночуешь ты сегодня у Инди, как сквозь вату услышала она парня. Камила резко пришла в себя уже на базе. Почувствовав пульсирующую боль в кончиках пальцев рук и ног, она с трудом приоткрыла глаза. Девушка снова лежала на кушетке в знакомой комнате. Лаборатория медблок. Только сейчас... Из нее не тянулись провода, и одежда была на месте. Камила повернула голову. Недалеко, за столом, уставленным инструментами и листами с чертежами, сидела Инга. Коротко вздохнув, Камила приподняла голову и тут же закашлялась. Светловолосая девушка оторвала взгляд от чертежей. «Очнулась камень», — произнесла она. Камила поморщилась. Голос подруги раздавался в голове и отскакивал от стенок, как в пустой комнате. Ощущение было очень неприятным. «Да!» – прохрипела девушка и опять закашлялась. «Ты сильно простыла», – сказала Инга. «Мы, Ками, мы все сильно переживаем за тебя. Почему ты пошла туда без нас?» В ее голосе слышалось разочарование. Камила отвернулась. Что ей было сказать? Правду о своем предчувствии. Просто хотела поскорее найти книгу. И говоря всего, ответила она. — Кстати, о книге. Я же не сказала, что нашла ее. Она ведь не осталась в колодце. — Где книга? — прохрипела девушка, подпрыгивая на кушетке. Инга быстро встала из-за стола и, подойдя к подруге, насильно уложила ее обратно. — Заболела? Вот и болей спокойно. У тебя температура. А еще сейчас будем лечить твое горло. С книгой все в порядке. Парни пытаются ее перевести. Камила нахмурилась. Что тут странного, Камень? Видя ее реакцию удивилась им. Эта книга очень старая, написанная на одном из древних призрачных языков. К тому же, ее состояние оставляет желать лучшего страница бы расклеить для начала. Как она вообще там сохранилась? пробурчала Камила, принимая из рук инги стакан воды, что девушка заботливо протянула соседней тумбы. Кто знает, с призрачными артефактами и порталами нельзя сказать точно. Может быть, она материализовалась в нашем мире недавно, в начале осени, а до этого спокойно лежала на какой-нибудь полке в призрачном измерении. А может, ее кто-то туда положил? Камила удивленно посмотрела на подругу. Кому это могло понадобиться? Девушка пожала плечами. «Я просто люблю болтать». — Не обращай внимания, Камин. Пойду сделаю тебе полоскание для горных. Сегодня мы все ночуем в штабе. Завтра забудь о школе. Пропустим. Мы просто обязаны поскорее разобраться с нашей проблемой. Девушка встала и направилась к шкафчику с таблетками и микстурами. Камила молчала, смотрела ей вслед. — Очень хотелось поблагодарить и... — Прости, Ин, — наконец-таки произнесла она. Девушка удивленно обернулась за то, что полезла туда одна, за то, что заставила вас волноваться. Хотела сделать все быстро, слова дались ей сложно, но ей нужно было их сказать. Инга внимательно посмотрела на девушку. Лучше попроси прощения у Игоря и Славы. Игорь, тебя везде носил, уладил все с нашими родителями. А Слава, когда узнал, что ты не явилась на базу, сразу понял. Что ты из-за его сообщения не пришла. И ему не по себе было, что приходилось отмалчиваться. Хотел поскорее тебя обрадовать, вот и написал. Потом ругался из-за этого всю дорогу до парка, переволновался жутко. Вообще-то, я первый раз его таким видел, задумалась Инка. От стыда Камила отвернулась. Подруга больше ничего не сказала, вернувшись к шкафчику с медикаментами. Было лишь слышно, как она шуршит пакетами с порошками и звякает бутылками с лекарствами. Прошло немного времени, и девушка вновь оказалась возле кушетки. «Медленно вставай, обоприся меня», — сказала Инга. «Вот так, теперь пойдем к раковине». Девушки вместе дошли до раковины, что расположились у шкафчика с медикаментами. Инга передала в руки подруге высокий стакан с мутной смесью ладони Камилы слегка подрагивали. Температура у тебя 37,5, поэтому я пока что не хочу давать тебе понижающее Но приготовлю одну микстуру. Она чуть слабее обычных лекарств. А пока полоска горло. Камила покорно исполнила требования девушки. После чего, чуть шатаясь, вернулась и села на кушетку. Инга подала ей большую кружку с горячей желтоватой жидкостью. Микстура, разведенная в воде, приятно пахла цитрусом. — Пей и закутывайся в плед. Подруга накрыла девушку старым теплым пледом, что лежал на кушетке. — Спасибо! — неловко поблагодарила Камила. Инга улыбнулась и вернулась за свой рабочий стол. Камила медленно пила лекарство, изредка бросая на подругу взгляды. — Ты что-то хотела сказать? Инга вздохнула, вновь отложила в сторону бумаги с чертежами и посмотрела на нее. Камила поправила плед с полу с плеча. «Спросить хотела?» – аккуратно произнесла она. Инга внимательно смотрела на девушку. «Что?» Камила нервно заерзала на месть. «Ладно, я все равно давно хотела это узнать. Может быть, сейчас лучшая возможность?» Решившись, она прямо посмотрела на девушку. «Инга, как ты попала к ловцам?» – в лоб спросила она. Девушка моргнула, замявшийся, отводя взгляд, видимо, размышляя, стоит ли говорить. Но вдруг как-то обреченно вздохнула и начала рассказывать. «Ты имеешь право это знать. На самом деле это просто очень неловкая ситуация, лично для меня. Два года назад я познакомилась с Игорем. Он сразу меня заинтересовал, много чем. Мы начали встречаться». Девушка посмотрела прямо на камину будто проверяя ее реакцию. Что мне сказать, что почти сразу, как попала сюда, начала догадываться о ее теплых чувствах брюнету. Сейчас девушка не была удивлена, поэтому просто кивнула. Инга ненадолго замолчала, собираясь с мыслями. Каждое наше свидание было прекрасным. Она как-то грустно улыбнулась. А потом я узнала его тайну, что он ловец. Один призрак напал на нас вечерком, когда мы гуляли. Игорь уничтожил его мгновенно. девушку вдруг помрачнела. Камила внимательно слушала подругу. Безжалостно, ни секунды не сомневаясь. Все произошло так быстро, что я не сразу поняла, что случилось. А когда начала приходить в себя, состояние мое было, скажем, похожим на истерику. Инга поежилась. Потом Игорь привел меня сюда, рассказала ловца о духах, успокою, как мог, а под конец попросил меня присоединиться к ним. Девушка замолчала. Было видно, что она хотела сказать что-то еще, что ей давало особенно тяжело. Камила ее не торопила. Она вообще старалась не шевелиться, чтобы подруга не передумала делиться с ней чем-то настолько личным. Помолчав еще минуту, Инга как-то отстраненно продолжила. Среди ловцов тогда было всего три человека. Сам Игорь, Слава и еще одна девушка. Ее звали Настя. И они с Игорем давно встречались. Камила широко распахнула глаза. Мне не послышалось, ведь э, получается, что он... Видимо, Инга подумала о том же, потому что ее голос предательски дрогнул. Да, он просто хотел взять меня в напарники. Естественно, после того, как он рассказал мне о своих истинных целях, мы больше ни разу не прикоснулись друг к другу иначе, чем друзья. Инга сглотнула. Ей было очень больно вспоминать все это. Он предложил мне заниматься программированием и доработкой антипризрачного оружия. Оказывается, он давно выяснил, в какие секции я ходила, знал, что у меня хорошо с физикой и что я научилась собирать простеньких роботов в городском клубе. Ходить в компьютерных секциях!» Инга невесело усмехнулась. «Такая неправильная история не представляет, что она испытывала тогда и продолжает испытывать сейчас, видя Игоря каждый день». «Я согласилась», – произнесла Инга. «Просто к тому времени я была уже влюблена в него и не смогла отказаться, даже зная правду». Голос девушки надломился. Она замолчала и опустила голову. Камила заметила маленькую слезинку, скатившуюся по щеке подруги, торопливо, стертую узкой ладонью. Медленно встав с кушетки и отставив в сторону недопитую микстуру, Камила тихонько подошла к столу. Инга не подняла на нее голову, смотря куда-то перед собой. Девушка чувствовала, что подруге нужна поддержка, но не знала, как помочь. Поэтому просто легонько сжала ее руку. Инга через силу улыбнулась слегка приподняв голову и вновь заговорила. А потом Настя погибла. Погибла на одном из заданий. Призрак просто разорвал ее пополам. Ингу передернула. Я видела это своими глазами, Каме. Это было ужасно. Я до сих пор иногда это вижу. Каме застыла на месте. Ее тело прошив неприятный озноб. Тогда у ловцов еще было слишком мало опыта. Оружие было старым, а призраки, знаешь, они будто его элиционируют. Инга взглянул на девушку, и Камила отшатнулась. В глазах подруги был лишь страх и ужас. Камень! Про это невозможно описать. От страха меня парализовало. Я просто смотрела, как ее разрывают на части, а в ушах прямо сейчас стоит ее крик. Нечеловеческий крик. Инга закрыла лицо руками. По ее спине прошла дрожь. Камила схватила подругу за плечи и сжала в попытке хоть как-то помочь защитить от этих воспоминаний. «Прости», – быстро заговорила она. «Я зря спросила. Не надо было тебе об этом вспоминать». «Прости, Инга, прости», – бормотала девушка. Инга перестала дрожать и медленно отняла руки от лица. «Нет, камень, тихо сказала она. «Ты должна знать». «То...» На что ты идешь вместе с нами, и решить для себя, нужно ли тебе это, хотя бы после того, как мы вернули вам с Андрии ваши тела. Сколько раз я себя уже проклинала за то, что втянула в это брата, а потом и тебя? Инга отстранилась от Камилы и посмотрела ей прямо в глаза. Ты должна знать, я виновата, не должна была идти на поводу у парней, врать тебе про настольный клуб. Ну, сейчас я думаю, что. Даже без моего участия Игорь или Слава заставили бы тебя присоединиться к нам. Я не знаю, зачем им именно ты, но хочу рассказать еще кое-что. Девушка, не отрываясь, смотрела на камину. День смерти Насти. Он навсегда в моей памяти. Мой первый день в призрачном измерении и моя первая настоящая битва. Первая смерть ловца в моих глазах. Я никогда ее не любила, но она не заслужила такого конца. Никто его не заслуживает. Инга сжала ладони в кулаки. Я хотела в тот же день уйти из ловцов. Никакие уговоры славы на меня не действовали. По возвращению Игорь молча заперся на базе и ничего не сделал, когда я ушла. Инга вздохнула. Я понимаю его. Мне кажется, он действительно ее любил. Она была для него не просто напарницей. Девушка сжалась в комочек. Но через несколько дней Игорь позвонил мне и попросил о встрече. «Как понимаешь, я не смогла отказать!» Инга грустно усмехнулась. Камила сочувствием посмотрела на подругу. «Я вообще не умею ему отказывать!» Мы встретились, и у нас был очень непростой разговор. Тогда он мне многое рассказал. О том, что он и Слава – потомки древнего рода ловцов-духов. Они – дальние родственники. Обе их семьи погибли при последнем массовом нападении призраков. Ни его отец, один из сильнейших ловцов, ни отец Славы с семьей, никто не выжил. Инга сутулилась. Было очевидно, что рассказ о чужом горе дается ей непросто. Если они погибли при нападении тогда, вы когда-нибудь встречали их привидения? Тихо спросила Камина. Инга покачал головой. Нет, Камень. по крайней мере, парни говорят, что никогда их не видели. Ни вместе гибели, ни возле крупных порталов. Странно, помолчав, заметила Камина. Инга кивнула. Я тоже так думаю. Массовые, неестественные смерти в одном месте и ни одного духа за много лет. Может быть, это как-то связано с тем, что они были ловцами? А может, Игорь тебе снова соврал? Не удержалась Камина. Но тут же пожалела об этом. Плечи Инги поникли еще больше. Все может быть камень. Хотя я и не вижу в этом смысла. Девушка посмотрела на подругу. В общем, в тот роковой день духи уничтожили почти всех из их семей. В живых остались Игорь, Слава и его тетя. Они оба у нее потом жили. Но вот Игорь из всей своей семьи выжил лишь он. Да и то каким-то чудом. Тетя Слава в тот день забрала мальчиков на какой-то детский праздник. Им было всего пять лет, когда они лишились родных. В глазах Инги стояли слезы. Поэтому они вместе до сих пор. С детства поддерживают и защищают друг друга. Живут, кажется, в семейном особняке соло, где-то в частном секторе. А вот от дома Игоря практически ничего не осталось. Инга вздохнула. «Ты была у них дома?» Камила спросила первое, что пришло в голову. Девушка покачала головой. Вот «Будто меня туда кто-нибудь звал. Парни скрытные, особенно Игорь. Пару раз...» Я слышала, как они обсуждают какие-то редкие книги о духах из семейной библиотеки Солы, подозревая, что финансы на тоже оттуда. Камиле сложно было это понять. Парни были знакомы с Ингой уже два года, вместе сражались, с Игорем их вообще связывали особые отношения. Но до сих пор от нее были какие-то тайны. Параллельно с этим девушка Жил представила, Каково это всю жизнь бороться за право просто жить? Рано повзрослеть и научиться воспринимать мир с его жестокостью. Маленьким пятилетним мальчикам это было ужасно. Может быть, у них действительно было право жить так, как они хотят. И пускать в свой мир людей ровно настолько, насколько считают это нужным. А может, они просто не хотят слишком сближаться с другими людьми, чтобы снова не было больно. Почему паза именно здесь? Камила обвела взглядом стены подвала. «Если у них есть деньги, можно было придумать что-то посолиднее, ты не думаешь?» Инга пожала плечами. «Я не знаю камень. Возможно, какая-то маскировка. Дом довольно старый, как ты сама могла заметить. Квартиры пустуют». Камила тут же вспомнила, что ни разу не видела кого-то в окнах или во дворе. Никто ни разу не приходил к ней в подвал, чтобы поинтересоваться, чем они здесь занимались. А еще... «Да, девочка!» – неуверенно сказала она. Инга напряглась. «В мой первый день Игорь уничтожил дух девочки», – произнесла Камила. Блондинка отвела взгляд. Немного помолчав, она заговорила. «Этот дом – старый камень. Бывшие владельцы квартир давно переехали в более комфортабельные места, и на многих окнах годами висели таблички о сдаче жилья. Знаешь, почему?» Камил смутно догадывался о причине все же отрицательно покачала головой. Здесь были насильственные смерти, Камин. Много смертей, грустно сказала Инга. Та девочка, у нее был сумасшедший отчим. Однажды ночью он задушил свою жену, а патчерица отрезал голову. Камила в ужасе посмотрела на подругу. Инга продолжила. Он пытался сбежать. Его нашли. Был суд, его посадили. Вот только той девочке и ее маме это никак уже не могло помочь. Девушка опустила голову. Камила нахмурилась. «Я никогда не слышала об этом. Разве не должны были быть о таком ужасе, написаны в газетах?» Инга кивнула. «Ты не могла слышать, разве что подняла бы архиву Было видно, что девушке очень печально рассказывать эту историю. Это произошло, когда мы с тобой были совсем маленькими». Камила промолчала. «Но это не все», — вновь заговорила Инга. И до, и после того случая в доме происходил какой-то ужас. Пьяная поножовщина со смертельным исходом, самоубийство. Один парень просто выпрыгнул из окна. Девушка медленно перечисляла трагедии пропитавшую старый дом. Камила чувствовала, как болото внутри забурлило. Липкий страх начал подтягивать к ней свои щупыльцы. С трудом девушка заставила себя задать вопрос. «И они все?» Их духи до сих пор в здании Инга кивнула. И да, и нет. Когда я пришла к ловцам, здесь оставалось всего несколько духов. Остальных уничтожили. Духи ведь могут не материализоваться. Думаю, оставшиеся просто прячутся в призрачном измерении. Они, как и остальные, были привязаны к месту смерти, да? Спросила Камил. Инга снова кивнула. Да, в нашем мире. Еще самые сильные могут появляться там, где порталы, проходить через них, независимо от места, где умерли при жизни. По идее, порталы образуются в местах наибольшего скопления духов. По крайней мере, это то, что я знаю. А в своем мире осторожно спросила Камила. В призрачном измерении у них нет привязки. Девушка вздрогнула. Они там повсюду. Камила внимательно посмотрела на Ингу. Ин! Ловцы ведь защищают наш мир от опасных духов, верно? Девушка наконец повернулась и взглянула на подругу. Конечно, почему ты об этом спрашиваешь? Мне просто интересно, произнесла Камила, что опасного было в той девочке, которую уничтожил Игрик? Инга молчала. Пауза затягивалась. Знаешь, Ками, — наконец, произнесла блондинка. Ты, возможно, не заметила, но. Игрек, он буквально ненавидит всех духов. Считает, что все они должны исчезнуть. Камила нахмурилась. Возможно, тебе сложно это понять, но после того, что они с Солом пережили в детстве, я вообще не понимаю, как они не озлобились на все вокруг. Да, та девочка, я иногда видела ее. Она никогда не появлялась, когда рядом были парни. Но в день, когда ты пришла, Не знаю, почему, но она, видимо, захотела тебе показаться. Инга виновато посмотрела на девушку. Она была безобидной, по крайней мере, я так считаю. Но Игрик, видимо, решил, что это будет наглядной демонстрацией для тебя. Девушка вновь опустила голову. Мне очень жаль, Камила, но я ничего не могу с этим сделать. Камила промолчала. Ей было сложно понять подругу, но если подумать а что и правда она могла сделать в той ситуации. Все произошло очень быстро. Так, парни выкупили все здания. Когда оставшиеся жильцы стали разъезжаться, стараясь отогнать от себя мрачные мысли о девочке-призраке, уточнил камень. Инга неопределенно повела плечами. Когда я спросила об этом, они в очередной раз промолчали. Ну почему нет, если у них и правда была обеспеченная семья с особняками и деньгами? На самом деле, Камиле это было не так важно. Она давно догадалась, что Слава и Игорь совсем непростые парни. И вопрос, почему база ловцов в подвале старой многоэтажки был последним в списке тайн, которые хотелось разгадать. Когда вы с Игорем говорили, после того, как ты хотел уйти, он рассказывал что-то еще, девушка постаралась перевести тему разговора. Инка задумалась. Он сказал, что они со Славой поклялись отомстить. Все свободное время просиживали в библиотеке славной семьи, особенно Игорь. Он мог не спать ночами, читая о мире духов и способах их убить. Тетя им помогала, но когда мальчики закончили седьмой класс, умерла от сердечного приступа. Пожалуй, одна из немногих смертей в их семьях, не связанных с призраком, горько заметила инка Камила покачала головой. Все же парням было очень тяжело. Тогда мальчикам пришлось несладко, будто, читая мысли подруги, произнесла Инга. Они нашли какого-то очень дальнего родственника сола за границей. Не знаю, как они умудрились это сделать, но этот родственник усыновил их обоих, а потом просто пропал. По крайней мере, так мне сказал Игорь. Там нахмурилась. Парням с малых лет приходилось учиться выкручиваться, чтобы просто жить. И все же эти жуткие истории с исчезновениями и смертями, были странными. Ума не приложу. Как они не стали отшельниками в своем особняке и как-то пытались ходить в школу? Открытым оставался вопрос, зачем им это все было нужно. Конкретно им с четкой целью отомстить за смерть близким. Зачем они пытались жить жизнью обычных подростков? Или все это очередное прикрытие, как их позывные, как этот подвал? ешка подумала, что, может быть, таким образом они узнавали какую-то важную информацию, только было не понять, какую именно. Ее голова разболелась от вопросов, на которые она пока что не могла найти ответ. «Еще он сказал, что пригласил меня в напарницы не случайно», – продолжила Инга. «Они с Солом давно стали просматривать информацию о других древних родах ловцов. Оказалось, мои дальние родственники были ловцами». Тоже жили не в нашем городе, кстати. В голову камень стали закрадываться очевидные мысль. «А что если...» Он рассказал мне все это, и я согласилась вернуться, проговорила Инга. Я все равно не могла без него. А потом я стала улучшать оружие для ловцов. Пришлось немало изучить информацию по книгам, что принесли пары Даже начала кое-что проектировать сама. Сол помогал. И охотиться стало легче. А позже к нам присоединился мой брат. Инга замолчала. Что-то вспоминая, ее глаза подернулись дымкой, и Камила поняла, что это конец рассказа. Девушка решила, что подругу лучше сейчас не трогать, и медленно, развернувшись, направилась к кушетке. За спиной раздался голос. «Камиль, пожалуйста, не говори никому о том, что я тебе рассказала», тихо попросила ее Инга. Камила повернулась к подруге. Инга грустно смотрела прямо ей в глаза. Ты должна была все это узнать. Она повторила свои недавние слова. Но если ты хочешь понять, почему ты здесь, почему ты с нами, у меня нет для тебя простого в ответа. Это тебе предстоит выяснить самой. Инга, не отрывая взгляда от лица девушки Я никому не скажу, я обязательно это выясню, медленно произнесла Камила.